Мама уехала, а жизнь налаживалась, обрастая новыми привычками, бытом, законами и правилами. Дарья поступила в институт, став студенткой финансовой академии. Почему именно финансовой? Да потому что за этот год от жизненной необходимости проявились ее умения и таланты принимать решения, вести счета, планировать и рассчитывать бюджет всей семьи, вести переговоры с риэлторами, жильцами, снимавшими их квартиры, ходить по чиновничьим кабинетам, оформлять всевозможные документы. Зимой у дедушки Васнецова случился инсульт. Дежурили в больнице все по графику, составленному Дашкой. Он оправился, но далеко не полностью. Левая сторона тела практически парализована, речь затруднена и бабушка Васницова приехала к ним за помощью. «Я не справлюсь сама, не смогу за ним ухаживать», плакала она, утирая слезы маленьким кружевным платочком. «Нанять медперсонал средств нет, а в хоспис его не берут, не лежачий, говорят, и родные есть. Вы обязаны мне помочь, мне же 79 лет». «Хорошо», — решила Дашка, как теперь повелось одна за весь хоровод. «Вы с дедушкой переедете к нам жить, а квартиру вашу мы тоже сдадим». «Но я не это имела в виду», — искренне негодовала бабушка. «Я думала, вы будете приезжать по очереди, как в больницу ездили, помогать мне». «Так не получится», — утвердила начальственным тоном Дарья. «Дедушка Стас работает. Бабушка Надя и Лидия Ивановна ведут хозяйство». «Катя учится и вечерами подрабатывает репетиторством. У меня первый курс, очень тяжелый. Я поздно вечером возвращаюсь. Так что только таким образом». Тяжело было всем. У бабушки Васнецовой совсем не нежно уступчивый характер. Она постоянно пыталась рулить, указывая, как и что надо делать, большую часть времени демонстрируя глубокое недовольство. А дедушка Васнецов после непродолжительного улучшения, стал сдавать. А вскоре и вовсе слег. Денег катастрофически не хватало. Как сказала Катька, «У нас с тобой, Дашка, патронат на дому, филиал дома престарелых, отягощённый финансовыми трудностями и разногласиями между контингентом. Все по классическим правилам богоделин». Девчонки крутились как могли. Катя набрала учеников и работала до поздней ночи. Дашка училась и делала первичную бухгалтерию и балансы для двух небольших фирмочек. Дедушка Стас работал помощником инженера в управлении строительства автодорог. При том, что они сдавали три квартиры и скидывали в общую кучу все заработки и пенсии, денег все время не хватало. Лекарства для дедушки стоили немыслимых денег, и их было семь человек — которым каждый день требовалось есть, как ни странно. Мама звонила из Италии один-два раза, прилетала на папины полгода и годовщину, извинялась, что не может чаще. Через полгода после переезда в их колхоз у дедушки Васнецова случился повторный инсульт, и через три недели он умер. Да продавали кое-какие вещи, пару бабушкиных колец похоронили. Мама смогла приехать только на 9 дней. На поминках в семейном кругу бабушку Васнецову вдруг пробило обвинять маму. Все из из-за тебя! Как только Васенька тебя увидел, нас с отцом бросил! Всего себя тебе посвятил! Ты ему чуть карьеру не испортила! Если бы тогда на партсобрании ему занесли выговор, то тут же бы из министерства выгнали!» «Ну, не выгнали же!» — улыбалась мама. «Жизнь ему загубила! Умер молодым!» — закричала бабушка. «Ну-ка, прекрати!» — вдруг громко потребовала тишайшая Лидия Ивановна и хлопнула ладонью по столу. «Ты просто зловредная эгоистка, только о себе всю жизнь и пеклась. С внучками ни разу не посидела, на выходные не взяла». Ты на Риточку злишься только потому, что тебе надо было, чтобы Василий Дмитриевич только о тебе пёкся, да деньгами и заботой баловал. Привыкла на его шее кататься. Они в счастье 19 лет прожили, как один день. В счастье и любви необыкновенной. И не смей на Маргариту наговаривать». Бабушка Васнецова расплакалась. А мама обняла ее, успокаивала, и все что-то шептала ей на ухо улыбаясь печально. Конечно, про своего Васечку. Жизнь преподнесла новую проблему. Заболела бабушка Васнецова. Требовалась срочная операция, но возраст... Врачи не очень-то хотели браться, все таки 80 лет и, разумеется, требовалось заплатить большие деньги, чтобы взялись за операцию. Очень большие. Весь состав коммуналки... Сидя за круглым обеденным столом, смотрел на Дашку в ожидании, что она придумает, и как станет спасать их в этот раз. И она придумала. «Продадим бабушкину квартиру». «Нет», — категорически заявила бабушка Васнецова. «Это моя квартира, я против. Где я жить буду?» «Если не продадим, жить ты уже нигде не будешь», — жестко пояснила Дашка. «Сделаем операцию, и нам еще тебя на ноги поставить надо». Операция прошла тяжело, как и предупреждали врачи, с осложнениями и долгим реабилитационным периодом. Бабушка стала совсем невыносимой, требовала повышенного внимания, жаловалась, что ее обобрали, а человеческих условий жизни не предоставили. Но по этому пункту в чем-то она была права. Последний ремонт в квартире делался года за 4 до смерти папы, а прошло после нее уже 3. Проживание такого количества людей привело к ускоренному изнашиванию как мебели, так и жилья. Мама по контракту осталась работать в Италии. Звонила часто, звала к себе в гости. Да денег у девчонок не было на такие поездки. А тут вроде как образовались средства — Остались после продажи квартиры и бабушкиной операции, и они решили сделать ремонт. И главное — оснастить кухню хорошей бытовой техникой, облегчить бабушке Наде и Лидии Ивановне нелегкий домашний труд. Дизайнера нанимать не по деньгам и запросам, а посему Дарья сделала свой дизайн-проект. Засела за книжки журналы, проконсультировалась с друзьями, которые учились в архитектурном, Измеряла, чертила, объездила строительные магазины и рынки, составила смету. Позвонила по старой памяти Ивану Павловичу спросить, нет ли у него на примете хорошей строительной бригады, главное — надёжной. Бригаду Иван Павлович нашел и прислал толковую. Все профессиональные строители из Подмосковья. Они им и переехать помогли на квартиру старших юдиных и начался у них ремонт. «Мама дорогая, никто ж не предупредил, какая это засада. При всем том, что строители работали качественно, быстро, найдя сразу общий язык с Дарьей, кое-что даже подсказывая ей по ходу. Вместо намеченных двух месяцев, стройка века, как назвала Катька, затянулась аж на четыре. Да ладно, и это бы потерпели». Но кто сказал, что «засада» — это слегка трухануть, пукнуть в атмосферу испужно и все. Нет, господа, «засада» — это несколько иное. Заболел бригадир строителей, делавших ремонт. Взамен его прислали другого, временного. Казалось бы, строитель и строитель. Ан нет. Пункт первый — попадалова. Катька вдруг умудрилась в него влюбиться. И тут такое началось. Сначала Калюнчик, как нежно называла его Катька, стал частенько к ним заезжать и засиживаться вечерами допоздна, а недельки через полторы и вовсе перебрался в их табор с вещичками осуществлять свою единственную в жизни любовь. Собственно, прямой цитируемый текст. Нормально так, живенько, двухкомнатная квартира, Лежачая больная плюс еще пять человек. И тут такой красавец с вещичками, осуществитель. Спали они с Катькой на кухне, на полу. Но и это временное барачно-коммунальное житье можно было перетерпеть. Но при этом очень хотелось поспать, прослушав еженощную трансляцию порноканала, а еще больше хотелось выжить после храпа Колюнчика. Прямо какое-то изматывающее счастье для всех. Дашка находилась в таком глубоком недоумении по поводу избранника сестры и прострации от хронического недосыпа, что доставала Катьку. «Кать, это что? Рабский стон угнетенного либида или пролетарский шиш контрреволюции? Он же имбецил обыкновенный с брутальным отягощением». «Не смей говорить про него так!» — взрывалась Катька. «Он настоящий мужчина!» «А кто спорить?» — вздыхала Дашка. «Если бы семья не прослушивала еженочно полный курс вашего оргазмического единения, давно бы выгнали его куда подальше. Но, Кать, нас здесь шесть человек, и он сверху. Это уже перебор. Это моя личная жизнь!» штопором в землю упиралась сестра. А на его территорию перенести эту твою личную жизнь нельзя, выясняла Дарья. Оказалось, не, нельзя. В подмосковную строительную общагу, где обитал Калюнчик, Катьке как-то не хотелось. Освоившись в их квартире и жизни, укрепившись в ней Катькиной жизненной установкой, Назло всем, Калюнчик начал умничать, поучая. «Вы, Лидия Ивановна, неправильно посуду моете. Надо тереть, тереть, а вы плеваете». «Не умеют у нас дороги строить», — заявил Калюнчик заслуженному строителю, награжденному множеством наград, деду Стасу. «А почему? Я отвечу, технологии не знают». За недельку справился со всеми обитателями дома, в жизни, и пришла Дарья на очередь. Поздним вечером, когда она добралась до дому и пила себе тихо, мирно чай в кухне. «Вот что я тебе скажу, Даша», — взял добротную, поучительную ноту Колюнчик. «Неправильно живешь? Симпатичная деваха, а без парня? Ремонт этот затеяла глупый, деньжич на него ухлопала». «Надо было машину покупать и в бизнес какой залезть!» И тут ударье сорвало все краны, крыши и тормоза. Да так, что попрятались по комнатам все, кроме Катьки, сидевшей рядом с Калюнчиком. Озверевшая Дашка убийственно-холодным тоном, делая ударение и акцент на каждом слове, пояснила расстановку их дальнейшей жизни. «Значит так...» Сейчас ты собираешь свои вещи. Если через 15 минут ты еще будешь находиться в квартире, я вызываю милицию. Заявление на тебя такое напишу. Роман. Суток на 15 минимум. И еще. Вернешь до копейки украденные на строительстве деньги. Смету составляла я. И знаю, сколько ты натырил. Если завтра не вернешь, посажу года на три. Чтобы ты знал нанимал строителей для нас замминистра, масштабом грядущих неприятностей проникся. Колюнчик побледнел и оторопело хлопал глазами, напугавшись в усмерть. Но тут встряла Катька. Ты не имеешь права с ним так разговаривать. Это мой молодой человек и моя лич. Катя отчеканила тем же тоном Даша. В Подмосковье в строительную общагу «К любимому. Вместе со всей своей личной жизнью. Не устраивает? Лето на дворе, лавочки есть на крайний случай. Там будете ту самую личную устраивать. А с нас хватит». И повернулась к Колюнчику, недоуменно подняв брови. «Не поняла. Чего сидим? Время пошло». Катька принялась возмущаться, что-то требовать но ровно до того момента, пока не закрылась входная дверь за колюнчиком, поспешившим ретироваться по тихой грусти. «Ну, рассказывай, сестра», — предложила Дашка. «Что вот это было?» «Не знаю», — сникла Катька и призналась. «Так мне осочертела наша жизнь. Тяжело, трудно, обидно, вечное безденежье. Захотелось что-то изменить, взбаламутить. Не знаю. И ты решила нам добавить. Ну так, чтобы уж наверняка. И высказала свое непонимание. Кать, но как можно было вот на это запасть? Да не западала я, призналась искренне Катька. Вредничала. Все смотрела и ждала, когда кто-то из вас возмутится. а Вы интеллигентно терпели. И выпустив пары, С грустной ноткой добавила. Но сексом он занимался. Это что-то фантастическое. Что все-таки значит пролетариат? Адашка начала смеяться, хмыкнув пару раз, и по нарастающей до громкого хохота, сгибаясь пополам, вытирая слезы и пытаясь говорить. Да уж, думаю, наш контингент вспомнил живенько так с огоньком, как это делается, прослушивая каждую ночь пособие по прикладному сексу. И Катька не удержалась, заразилась ее смехом и хохотала вместе с Дашкой. В кухню осторожно вошла бабушка Надя, улыбаясь. А то. Девочки, заговорщицки предложила она. У нас с Ледушей в холодильнике бутылка шампанского припрятана. Думали, окончание ремонта отметим. Но сейчас повод тоже хороший». С опасением посмотрела она на Катьку. «А бабушка Воснецова?» — спросила Дашка. «Спит», — поспешила сообщить бабушка. «Тогда», — распорядилась Дашка, «тихо-тихо переползайте все сюда. Отметим воплощение в жизнь» библейской притчи «Купи козу, продай козу». Ремонт закончили по эконом-расчёту Дашкиному, и еще немного деньжат осталось. Они прикидывали, какие насущные покупки нужны, а тут — дефолт. Хорошо Дашка успела новых жильцов в юдинскую квартиру поселить и предоплату за полгода в долларах с них получить. У Кати родители всех ее учеников — Отказались от уроков. От услуг Дарьи обе фирмы тоже поспешили отказаться. И деда Стаса сократили, как говорится, до кучи. Приплыли. Катька, окончившая институт, никуда устроиться не может. Дарья так вообще подрядилась уборщицей полы мыть. Поджались до минимума, боясь валютные сбережения трогать. Неизвестно, что дальше». А тут мама стала девчонок уговаривать приехать к ней в гости, пока в стране не разбериха. Катька холодно отказалась, заявив, что будет работу искать. А Дашу уговорили бабушка Надя и Лидия Ивановна съездить, отдохнуть от них от всех. Дашка поехала. И вернулась совсем другая. С иным пониманием, иным вкусом и чувством жизни — с мудростью, выстраданной глубоко переживаемым чувством вины. Остались они с Катей вдвоем, в вечер Дашиного приезда ночью в кухне разговаривать, после отшумевшей встречи за небольшого с семьёй. «Красивая Италия?» — спросила Катька напряженным тоном. «А почему ты меня не спрашиваешь, как там мама живет? поинтересовалась Дашка, строго глядя на сестру. «Как она живет? пожала пренебрежительно Катька плечами. «Хорошо живет В Италии. А что, там можно плохо жить?» «Кать...» — жестко, бескомпромиссно сказала Дашка. «Четыре года прошло с тех пор, как умер папа. Тебе двадцать Ты взрослая, умная тетка. Что ты ей никак простить не можешь?» «А то...» — прорвало годами лелеемую претензию из Катьки. Мы тоже отца потеряли. А такое впечатление, что горе только у нее. Катя, поразилась этой детской обиде Дашка, мы с тобой потеряли отца, это горе, это невосполнимая потеря. Но мы потеряли только отца. А она потеряла все. Она с его смертью потеряла жизнь, себя, смысл, все. Он был ее дыханием, ее вселенной ты не понимаешь, что это огромная разница наша потеря и её. Ты хотя бы представляешь, что она пережила, когда держала папину голову на коленях в момент его смерти? Она умерла тогда вместе с ним. Оболочка осталась, а она умерла. «Да что ты мне тут объясняешь?» — взорвалась Катька. «Она нас предала. В самый трудный, самый тяжелый момент — когда нужна была больше всего в жизни детям. Бросила нас и предала. У Дашки аж в глазах потемнело от возмущения, боли за маму, от этих пустых, глупых обвинений, высказываемых маленькой девочкой, ревнующей отца к маме. Она подскочила с места, наклонилась над Катькой и, не сдерживая голоса, эмоций, вины, разъедающей ей сердце, орала. «Это мы!» «Мы ее предали и бросили. Самые родные, самые близкие люди предали ее и выкинули из своей жизни за несоответствие нашим ожиданиям. Ты вот, например, знаешь, что она кандидат наук? Знаешь, что она окончила аспирантуру и защитилась еще при жизни папы?» И, увидев удивленное выражение Катькиного лица, продолжила обвинительную речь. «И я не знала. А почему?» Да потому что нам пофиг было, кто она, чем занимается. Мы тупые и равнодушные дочери, эгоистичные суки. Никто из нас, никто не поговорил с ней после смерти отца, не поплакал вместе, не поддержал, не расспросил ни о чем, да просто не пожалел по-человечески. Отпустили в эту Италию, как мусор выбросили. Она не в себе была, умирала, не жила, а мы отделались от нее. И ни разу. «Ни разу не спросили, как она там живет. На ее крик прибежали перепуганные домочадцы, кроме бабушки Васнецовой, и стояли, потрясенные в дверях, слушая приговор своему эгоизму, выносимой Дашкой. А Даша уже никого не видела и не слышала, и не могла остановиться. «Мы все, все знали, что она беспомощна в горе своем, беспомощна в жизни, в социуме, в быту!» и без зазрения совести выкинули ее из своей жизни. В чужую страну, без друзей, без знакомых, без денег, без поддержки. Иди, нам и без тебя тяжело. Мы все эгоистичные, безразличные суки. Ты знаешь, как она там жила? Она звонила, мы не спрашивали, как она. Она приезжала, мы поражались, тоненькая, как девочка. А знаешь почему? Потому что она год голодала. Ей есть не на что было. Она не жалуется, нет, улыбается и абсолютно уверена, что это такая ерунда. Она не купила себе ни одной вещи за тот год и практически не ела. А деньги, копейки, копила, чтобы к нам слетать. Мы были здесь, все вместе, с квартирами, заработком, держались друг за друга, а она там одна, брошенная и преданная всеми, кроме любимого мужа. Бабушка Надя заплакала на взрыт И это привело в чувство Дашку, как пощечина, остановив ее чернушное ослепление разъедающей вины. Она развернулась к дверям, увидела, наконец, всех, подошла к бабушке, обняла, подставив плечо для рыданий, гладила по голове и извинялась. «Ну, прости, прости! Это я себя обвиняю! Себя! У мамы все сейчас хорошо! У нее, знаешь, и тогда все хорошо было!» Она мне сказала, что Васечка ей помогал во всем, поддерживал и даже напоминал, что надо поесть. И разрыдалась, давно сдерживаемыми слезами.